Глава 27 Лерита Корабль Маркуса Пираты попытались проникнуть на корабль через грузовой отсек. Система безопасности сработала моментально. Уже через несколько минут захватчики стояли на коленях перед капитаном. Ничего интересного. Два сумра, четыре рурха и несколько отверженных полукровок. Самую большую опасность в этой компании представлял Безликий. Вампир, снимающий личину со своих жертв. Команда о подмене не догадывалась. Маркус произвел настоящий фурор, когда схватил за горло щуплого, белобрысого сумра и заставил его сбросить личину. Виск стоял такой, что выдержали не все. Капитан вражеского корабля, сумр с седыми ушами и облезлым хвостом, не выдержал и начал блевать прямо под ноги его высочества. Когда виск прекратился, в руках Маркуса повисло серое существо с прозрачными глазами, рядом мелких клыков и без признаков жизни. Вампир был еще совсем молодым. Кажется, личина сопливого матроса была его первым трофеем. «На допрос!» Без лишних эмоций приказал Маркус. Несколько солдат моментально среагировали на приказ. Силовые наручники засветились в полумраке комнаты. «Этого!» Тело Безликого с глухим ударом упало на пол. <звук> «Вернуть на корабль!» судно законсервировать. Маркус еще раз посмотрел на мертвое тело, глаза затянула трупная пелена. Вены на руках монстра вздулись, кожа почернела. Мертвый безликий никакой опасности для команды не представлял. Но его высочество в подобных ситуациях был верен старым протоколом безопасности, тем более сейчас, когда на борту была его пара. Глядя на труп вампира, Маркус испытал по отношению к землянке новую эмоцию. Страх. Он едкими щупальцами проник в мозг и заставил представить, что могло случиться с Софией, если бы это существо добралось до нее». Нак лениво наблюдал, как Лирита отбивается от пиратов. На какой-то успех Сыпки не рассчитывал. Глупо было надеяться, что кучка космического сброда сможет что-то противопоставить подготовленным солдатам и офицерам. Это была проверка. Нак хотел понять, стоит ли вообще пытаться нападать на корабль Каранита, или проще будет выкрасть девку всей галактике сообщить, что принц снова выкрал землянку, суд, скорее всего, легко поверит уважаемому Шай. А если не поверит, тоже ничего. Разбирательство займет столько времени, что он получит от землянки все, что хотел. И оборот третьей ступени, и пару-тройку интересных ночей... С момента начала атаки прошло 10 минут. Корабль пиратов оказался в селовом куполе. Каким-то чудом буря не повлияла на защиту корабля. Или же у каранитов появились новые технологии? Купол уплотнился и потемнел. Пираты попали в тюрьму на своем же корабле. Змей задумчиво потер подбородок и потянулся к бутылке с тоником. Лирита погасила сигнальные огни. И медленно двинулась вперед. Я не понимала, что происходит, но молилась всем богам, которых вспомнила, чтобы все это скорее закончилось. Тират засунул меня в узкий пенал, на руку повесил холодный браслет, в руки дал палку. Что-то похожее на бито, только меньше размером. «Если найдут...» — инструктировал врач. «Отбивайся. Сколько сможешь, поняла?» Я-то поняла. Кивнула и про себя понадеялась, что отбиваться не придется. «Браслет не снимай. Если похитят, его высочество тебя найдет. Поняла?» «Вот только с чего каранит будет меня искать, уточнить не успела». Тират закрыл дверь. Я солдатиком прижималась к стене, держа в руках биту. Время шло, сирена орала. Я пыталась дышать ровно и думать о хорошем. О взрывающихся метеоритах, космических путешествиях и каранитах. Об одном конкретном караните. Сирена начала выть громче, а фантазия принялась рисовать космических монстров, нападающих на корабль. Монстры почему-то были похожи на осьминогов или гигантских кальмаров. Стало смешно. Перед глазами появились зеленые глаза принца. Оставалось надеяться, что с ним все в порядке. Сирена замолчала. В темноте повисла тишина. Было непонятно, хорошо это или плохо. И тут стало по-настоящему страшно. Нападение отбили? Или корабль захвачен, и монстры отключили сирену, чтобы та не раздражала? Чем дольше так стояла, тем страшнее становилось. За стенкой раздались чьи-то шаги. Это точно был не тират. Доктор имел привычку шаркать правой ногой. А эти шаги принадлежали кому-то крупнее. Больше никаких звуков не было. Шаги направлялись строго в мою сторону. Не быстро. Но существо точно знало, куда идет. Сердце забилось быстрее. Руки сжали рукоять биты. Попробовала встать так, чтобы можно было нанести удар, и зажмурилась. Дверь открылась. Руки сами поднялись. Бита ударилась обо что-то твердое, А дальше последовал крик не то чтобы боли. Но возмущение. Пришлось открыть глаза. Ой, это было все, что удалось из себя выдавить. Я знал, что когда-нибудь мне придется ответить. За свои ошибки Но не думал, что это будет настолько больно Удар пришелся прямо в челюсть Защищать носителя от атаки зверь не стал Это могло быть опасно для пары Наоборот Он спрятался и дал мне возможность Полностью насладиться первыми семейными побоями «Ой!» Растерянно произнесла София Открыл глаза Девушка опустила дубину вниз Глаза широко распахнуты, рот приоткрыт. Ноги расставлены, как будто готовятся еще раз ударить. Я не хотела, заявила София. Вы бы предупредили, что это вы, и я же не знала. Дубина упала на пол, а девушка бросилась спасать поверженного героя. Тонкие пальцы дотронулись до подбородка. Кажется, кость начала срастаться. Кусочки поврежденных тканей зашевелились под пальцами землянки. Зеленые глаза снова расширились. Только теперь не от испуга, а от удивления. «Регенерация!» — пояснил я. Женские пальцы начали ощупывать поврежденный участок. Я терпеливо ждал, пока женщина удовлетворит свое любопытство. И терпел. Процесс расстания костей — не самая приятная процедура особенно на лице, но она так забавно хмурила брови и раздувала ноздри, что даже мысли не возникло попросить Софию убрать руки. Зверь прозрачным туманом стелился у ее ног, тихонько, чтобы не напугать. Еще никогда не чувствовал в нем столько нежности. Чужое чувство было четким, осязаемым и настоящим как будто это чувствовал я сам, а не зверь. Разумные доводы Альтера о том, что нельзя мешать Софии устраивать свою жизнь с кем-то другим, уже не казались такими разумными. «Никогда такого не видела», — задумчиво произнесла девушка. «Вам больно?» «Больно. Не стал врать. Когда кости срастаются, всегда больно». «Как это происходит? Технически. Я не понимаю». Пальцы она так и не убрала, наоборот, начала активнее ощупывать челюсть, сопровождать каждый осколок кости, пока последние куски ткани не срослись. «Потрясающе! Вам совсем не нужны врачи?» «Нужны, иначе на борту не было бы тирата. Зачем он вам это дал?» — указал на дубину. «Чтобы отбиваться от врагов. Доктор сказал, что на корабль напали». Засунул меня в кладовку и сказал отбиваться. В следующий раз делайте это с открытыми глазами и активируйте дубину. Активировать? Да. Поднял с пола орудие и повернул нижний сегмент рукоять. Вот так. Можно было и так догадаться, что космическое оружие просто палкой быть не может. Принц повернул рукоять. И оно заискрилось то ли током, то ли какими-то другими импульсами. Брать в руки подобное стало страшно. Маркус улыбнулся. Грудь мужчины поднялась. Он сделал глубокий вдох. А я поняла, что нахожусь слишком близко к принцу. Настолько близко, что слышу стук его сердца, если у коронитов есть сердце. Мы по-прежнему сидели на полу, и вставать не хотелось, наоборот. Какая-то неразумная часть меня хотела как можно дольше оставаться на месте. И то, что принц не торопился уходить из медицинского блока, меня только радовало. «Вы не сильно испугались?» Он выключил биту и отложил в сторону. «Не знаю», — честно призналась. «Я никогда не была в подобных ситуациях. На корабль правда напали, или это была учебная тревога?» «Правда. Пираты любят нападать на корабли в аномальных зонах. У нас не было связи и навигации. Лерита перешла на ручное управление. Мы показались легкой добычей». «Разве может военный корабль быть легкой добычей?» «Не может», — согласился Маркус. «Они либо не поняли, куда сунулись, либо нападение заказали». «Что за идиоты могли согласиться это сделать?» Они разве не понимали последствий? Вопрос был скорее риторическим. Маркус хотел что-то ответить, но не успел. Двери разъехались, зажегся яркий свет. Внутри появился Тират, Савсан, еще один инопланетянин и три орущие Рии. Они то ли плакали, то ли жаловались, то ли ругались. Определить весь спектр эмоций у меня так и не получилось. «Как вы вообще могли такое допустить?» — кричала одна. «Мой отец вас убьет, когда узнает, какой опасности мы подверглись», — обещала другая. «Ни комфорта, ни безопасности», — негодовала третья. Тират невозмутимо молчал. Остальные пытались что-то мычать в ответ, а я не понимала, как женщины, которые только недавно были проданы как вещь на арабском аукционе, вообще могли себя так вести. «Что происходит с Римми, Тират?» — спросил принц. Возмущение моментально стихло, все дружно уставились на нас Кажется, сидящий на полу принц не удивил только Тирата Остальные растерянно хлопали глазами Все в порядке, ваше высочество Невозмутимо ответил врач При переволновались, это никак не отразится на их физическом состоянии Одна из девушек набрала в легкий воздух, как будто хотела вылить на бедного Тирата все проклятия мира. Не дал это сделать принц, даже их наглости не хватило на то, чтобы перебивать его высочество. «Проверь состояние Ри и составь отчет для их родителей», — приказал Маркус Тоном, который не предусматривал возражений. «София, я провожу вас в комнату. Тират зайдет к вам, когда освободится».